Огниво. Шёл солдат домой с войны. Раннец за спиной и сабля на боку, по дороге встретилась ему старая ведьма. "Здорово, служивый", заулыбалась она. "Иж какая у тебя славная сабля, а ранец-то какой большой. Вот бравый солдат. Ну, сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно". "Спасибо, старая ведьма", сказал солдат. "Видишь, вон то старое дерево", проговорила ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалёку. "Внутри оно пустое". Влезь наверх, увидишь дупло, спустись в него в самый низ. Перед тем как ты спустишься, я обвяжу тебя верёвкой вокруг пояса. А когда ты мне крикнешь, я тебя вытащу. Зачем мне туда лезть? спросил солдат. За деньгами, ответила ведьма. Знаешь, что, когда ты доберёшься до самого низа, ты увидишь большой подземный ход. В нём горит больше сотни ламп, и поэтому там совсем светло. Потом ты увидишь три двери. Можешь отворить их, ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату, посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нём собаку. Глаза у неё словно чайные чашки. Но ты не бойся, я дам тебе свой синий клетчатый передник, расстели его на полу, живо подойди и схвати собаку. Посади её на передник, открой сундук и бери из него денег в волю. В этом сундуке одни медики. Захочешь серебра, ступай в другую комнату. Там сидит собака с глазами, как мельничные колёса. «Но ты не пугайся. Сажай её на передник и бери себе денежки. А захочешь, так достанешь и золото, сколько сможешь унести. Пойди только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза, каждый с башню. Вот эта собака, злющая-презлющая. Но ты и её не бойся. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото, сколько хочешь». «Оно бы не дурно», — оживился солдат. «Но что ты с меня за это возьмёшь, старая ведьма? Ведь что-нибудь да тебе от меня нужно». «Я не возьму с тебя ни по лужке», — поклялась ведьма. «Только принеси мне старое огниво. Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась туда в прошлый раз». «Ну, обвязывай меня верёвкой», — приказал солдат. «Готово», — торжественно произнесла ведьма. «А вот и мой синий клетчатый передник». Солдат влез на дерево, забрался в дупло и ощутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп. Вот он открыл первую дверь. Ах, там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата. "Молочина", сказал солдат и посадив собаку на медвений передник, набрал себе полный карман медных денег. Потом он закрыл сундук, водворил на него собаку и отправился в другую комнату. Аяй! Там сидела собака с глазами как мельничные колёса. Нечего тебе таращиться на меня, глаза заболеют, сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медяки и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошёл в третью комнату. Ну и ну, у этой собаки глаза были не дать ни взять две башни и вращались точно колёса. Моё почтение, с уважением произнёс солдат и взял под козырёк. Такой собаки он ещё не видывал. Долго смотреть на неё он впрочем не стал, а взял, да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки, сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь капингагин, всех сахарных поросят у торговки с лостями, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете. На всё хватило бы. Солдат выбросил серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги с золотом, что еле-еле мог двигаться. Но ну, наконец-то он был с деньгами. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал: "Тащи меня, старая ведьма! Огниво взял?" спросила ведьма. "Ах, чёрт, чуть не забыл". Хлопнул себя по лбу солдат, пошёл и взял огниво. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге. Только теперь и карманы, и его и сапоги, и ранец, и шапка были набиты золотом. «Зачем тебе это огниво?» — поинтересовался солдат. «Не твое дело!» — отрезала ведьма. «Получил деньги и хватит с тебя. А ну, отдавай огниво!» «Как бы не так!» — сказал солдат. «Сейчас же говори, зачем тебе оно! Не то вытащу саблю, да отрублю тебе голову!» «Не скажу!» — уперлась ведьма. Ну, солдат взял, да и отрубил ей голову. Ведьма повалилась на землю мёртвая, а солдат сунул огниво в карман, повязал все деньги в её передник, взвалил узел себе на спину и зашагал прямо в город. Город этот был богатый. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда. Теперь ведь он был богачом. От местных жителей он узнал обо всех чудесах, какие были тут в городе, и о короле, и о его прилестной дочери, принцессе. Как бы её увидеть? спросил солдат. О, этого никому нельзя, сказали ему. Она живёт в огромном медном замке за высокими стенами и башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата. А королям такое понравиться не может. Вот бы на неё поглядеть, подумал солдат. Да кто бы ему позволил? Весело жилось теперь солдату. Он ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. Он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. Так он всё тратил да тратил деньги, а вновь-то взять было не откуда. И осталось у него в конце концов всего-навсего две монеты. пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей. Самому чистить себе сапоги и даже латать их. Раз как-то сидел солдат в своей каморке. Совсем уже стемнело, а у него не было даже денег на свечку. Он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, который взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но стоило ему ударить по кремню, высекая огонь, как дверь распахнулась, и перед ним очетилась собака с глазами точно чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье. Что угодно, господин, пролаяла она. Вот так история, поразился солдат. Агни в это выходит при любопытная вещется. Я могу получить всё, что захочу. Эй ты, добыть мне диньжёнок, приказал он собаке. Раз, её уши след простыл. Два, она опять тут как тут. а в зубах у неё большой кошель, набитый медью. Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. Ударишь по кремню раз — и является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами. Ударишь два — является та, которая сидела на серебре. Ударишь три — прибегает собака, что сидела на золоте. Солдат опять перебрался в хорошие комнаты и стал ходить в щёгольском платье. Однажды ему возьми, да и приди в голову, Как это глупо, что нельзя видеть принцессу. Такая красавица, говорят. А что толку? Ведь она век свой сидит в медном замке за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на неё хоть одним глазком? Ну-ка, где моё огниво? И он ударил по кремню раз, и в тот же миг перед ним стояла собака с глазами точно чайные чашки. Теперь правда уже ночь, сказал солдат. Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу. хоть на одну минуточку. Собака сейчас же за дверь, и не успел солдата помнится, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша. Всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса. И солдат не утерпел и поцеловал её. Он ведь был бравый воин, настоящий солдат. Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой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 схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть. Но старуха Фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась в догонку. Увидев, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, Фрейлина подумала: "Теперь я знаю, где их найти". Взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда принесла принцессу назад, увидела этот крест. Тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано. Теперь Фрейлина не могла отыскать нужные ворота. Повсюду билели кресты. Рано утром король с королевой, старуха Фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда ездила принцесса ночью. Вот куда, сказал король, введя в первые ворота с крестом. Нет, вот куда, муженёк, возразила королева, заметив крест на других воротах. Да, и здесь крест, и здесь, зашевели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им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 Солдат так полюбил принцессу, что начал жалеть, от чего он не принц. Так хотелось ему жениться на ней. Собака и не заметила, что по всей дороге от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой, крупа сыпалась за ней. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму. Как там было темно и скучно. Засадили его туда и сказали: "Завтра утром тебя повесят". Очень было невесело услышать это. А огниво своё он позабыл дома, на постоялом дворе. Утром солдат подошёл к маленькому окошку своей камеры и стал смотреть сквозь железную решётку на улицу. Народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдат. Были барабаны, проходили полки, все бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике,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 А вот сейчас узнаем, что было потом. За городом построили огромную виселицу. Вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Короли и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего королевского совета. Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть верёвку на шею. Но он сказал, что прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку. Это ведь будет последняя его трубочка на этом свете. Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил своё огниво, ударил по кремню раз, два, три, и перед ним предстали все три собаки: собака с глазами как чайные чашки, собака с глазами как мельничные колёса и собака с глазами как башня. "А ну, помогите мне избавиться от петли!" приказал им солдат. И собаки бросились на судей и на весь королевский совет. Того за ноги, того за нос, так да вверху, на несколько сажен. И все падали и разбивались в дребезги. «Не надо!» — закричал король. Но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал. «Служивый, будь нашим королём и женись на прекрасной принцессе!» И вот солдата посадили в королевскую карету. Карета катилась, а все три собаки танцевали перед ней и кричали: "Ура!". Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чему была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю. Собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.